Глава 21. Мне кажется, что я сквозь сон слышу его голос: низкий, баюкающий, густой, как крепкий кофе. Всю ночь мой мозг транслировал мне обрывки воспоминаний, объятия на крыше, хриплый шепот, стиснутые на моей талии мужские пальцы, терпкий запах, в котором тонешь от удовольствия. И все они проносились снова и снова, точно кадры старого кино: завораживали, пугали, туманили разум. А теперь. Этот голос? Точно откуда-то с параллельной реальности? Нет, он просто звучит на его, а я еще беспомощно и вяло барахтаюсь во сне. Доброе утро. Теперь точно слышно, что он не мужской, а женский. Доброе. Отзываюсь я, приоткрывая глаза. Мой голос скрипучий, как колеса старой ржавой телеги. Хорошо, что вы уже проснулись. Потерев веки, я всматриваюся в незваную гостью. Это Людмила. Молодая врач, я запомнила ее еще вчера на обходе, а позже девушка пару раз заглядывала, чтобы проверить мое самочувствие. Я, да, с трудом мучу я и подтягиваюсь в постели. Сажусь. Пытаюсь вспомнить подробности прошедшей ночи, спину ломила так, что едва стало легче, как я тут же отрубилась. Щупаю поясницу, боль уже не такая противная и изматывающая, но она все еще тут. Похоже, просто дала мне передышку. «Как себя чувствуете?» – интересуется Людмила. «На удивление я ощущаю, что это утро лучшее за последние несколько суток». «Неплохо. Болит?» – она кивает куда-то в сторону, не за моего живота. «Немного», – отвечаю я. В палату входит медсестра с термометром. Я подставляю запястье, но она все равно по привычке стреляет мне прямо в лоб. Я тут же вспоминаю эту сестру. Как стало понятно, еще позавчера она не отличается вежливостью, много не болтает и все манипуляции выполняет максимально резко, отрывисто и грубо. Показав результат измерения Людмиле, женщина также молча удаляется. «Вадим Георгиевич перед уходом попросил измерить вам температуру», поясняет врач, делая пометки в своих бумагах. «Все в норме». «Так он был здесь. Вот почему я слышала его голос». «А который час?» – спрашиваю я, подавляя зевок. «Половина седьмого утра». «О, ясно». И тут же понимаю, перед уходом означает, что сегодня я не увижу красавчика. «А вы правда та самая Алиса Кукушкина из журнала «Монер»?» А вдруг выдает молоденькая врач. «Я не селебрити, и обычно меня не узнают на улице. Мое имя указывают под заглавием колонки и сопровождают нелепым фото восьмилетней давности, на котором я больше похожа на деревенскую дуньку, в попыхах собравшую волосы в подобии метлы. О, вот почему она меня узнала. Я как раз сейчас так и выгляжу. Да, это я. Скромно отвечаю ей. Надеюсь, она не будет просить у меня автограф. Их обычно раздают авторы чего-то стоящего, а у меня так. Интервью, заметки, мысли о жизни, подборки звездных фотографий и прочая ерунда. «Скажите, а вы действительно знакомы с Никитой Дубровским?» Загораются ее глаза. «Для врача она не слишком-то сообразительна. Неужели действительно думает, что я брала у него интервью по телефону?» «Знакома. Подтверждаю я». На языке остается противный привкус горечи. «Еще как знакома, к несчастью!» «И какой он?» — с придыханием спрашивает девушка. Делает шаг, подтаскивает стул к моей кровати, садится. Передо мной проносятся воспоминания обо всех наших встречах, прогулках, тайных свиданиях, а затем наше последнее решающее интервью, в котором Дубровский отвечает, что не просил меня беременеть и требует убраться из его жизни. Какой? Она едва не дрожит от предвкушения. Я сажусь удобнее, подтыкаю одеяло, затем поправляю волосы. По правде сказать, он гей, с серьезным видом сообщаю я. Только с Подношу палец губам. Я рассказываю это вам по большому секрету. На самом деле в моем словарном запасе имеется более подходящее слово для Дубровского, но, пожалуй, оно напугает нежную Людмилу. «Серьезно?» Она чуть не подскакивает на стуле. «Бедная девочка выглядит так, будто ей только что сообщили, что Деда Мороза не существует». «Тише, тише!» – прошу я. «Имидж и все такое, понимаете?» Никита – талантливый актер, но он слишком труслив, чтобы признать такое. «Вы знаете, он очень сильно страдает от того, что не может открыто сказать всему миру, что он гей». Или тот, как его, ну, второе, более подходящее слово. «Не может быть!» — качает головой ошарашенная Людмила. «А так всегда бывает», — развожу руками я. «Кажется, что перед тобой надежный мужчина, искусный любовник, достойный партнер, а оказывается, что он просто дереволаз». Выдаю я, заменяя рифмы так и ржвущееся на свободу подходящее слово. «Печально», — закусывает губу девушка. «Еще как», — киваю я. «Столько фанаток, столько надежд». да День проходит в ожидании появления красавина. Я десятки раз выхожу в коридор, чтобы прогуляться до его кабинета. И стоит мне только забыть о нем, как Катя спешит напомнить. «Как там доктор Красавчик?» Вместо приветствия восклицает она в трубку. «Сегодня не его смена», – а рапортую я, решая умолчать о сцене на крыше. О таком стоит рассказывать только, оставшись с подругой наедине. «Как жаль, я думала, у вас там развивается бурный больничный роман». «Катя, а что?» – хрюкает она от смеха. «Я смотрю много сериалов и знаю, чем занимаются в комнатах отдыха врачи с медсестрами». «Прошу тебя!» «А что?» У них жизнь сложная, работа тяжелая, сутками на смене, когда еще стресс снимать. Нет у нас никакого романа, Кать. И вообще, я беременна. И что, не больна же?» Хохочет она. «Если беременность развивается нормально, то ни в чем себе не отказывать, дорогуша. Тем более, если доктор не против». «Кать!» Меня бросает в краску. «А что? Вот как не смеяться, Алис?» Как прожить эту безумную жизнь, если не ржать? Мы тут списались с одним парнем с сайта знакомств и так нормально общались целую неделю, что я согласилась встретиться. Смотрю, симпатичный такой. Выглядит хорошо, не чухан какой-то, не извращенец. Думаю, наконец-то мне повезло. После двух-то лет на сайтах знакомств. Вот он, мой принц. Серьезно? Я так рада. Не спеши. Он пошел меня до такси проводить. Я размечталась, что попросят меня поцеловать, а он выкатывает мне, что у него девушка есть и что они хотят попробовать втроем со мной. А ты...» – рассмеялась я. «А я говорю, мне бы для начала вдвоем попробовать, чувак, а то я уж и забыла, каково это с настоящим мужиком». «Катюха, не смеши». «Нет, серьезно». А то надоело мне холодные одинокие вечера с Филей коротать. Он, конечно, парень заводной, но батарейки у него всегда в самый неподходящий момент садятся, знаешь ли. Прям как с реальным мужиком. Смеюсь я. Из глаз брыжут слезы. А что, у Дубровского тоже случались промахи? Или он кончал быстрее, чем ты разогревалась? Кстати, зажмуриваюсь я. От смеха у меня внизу живота началось какое-то движение. Царапающие ощущения переместились ниже. «Как там интервью?» Голос Кати тоже сразу становится серьезным. «Я видела с ним вчера, Алис. Сегодня опять встречаемся. Будем записывать вторую часть беседы. А завтра фотошут. Что-то мне не нравится твой тон», — замечаю я. Он полная скотина, Алис. Мало того, что Дубровский меня не узнал, так он еще и флиртует. Хочешь, сверну ему шею, а? Или лепну по яйцам, если подкатит ближе. Они ему ни к чему. Таким, как он, нельзя позволять размножаться. Ой, стискиваю зубы я. Ой, Алис, прости, я опять ляпнула не то. Спохватывается Катя. У меня язык без костей. Я совсем не то хотела сказать. Прости, что обидела тебя. Нет, все в порядке. Просто мне надо к врачу.